Глава 13. С той самой ночи прошла неделя и несколько дней. Всё это время Лида пыталась поверить в произошедшее. Понять, чего именно ждать. Зыбко, вязко, неуверенность в будущем словно придавливала к земле. Глупо, нелепо. По-юношески наивно ожидать, что единственная совместная ночь изменит жизнь. Разве секс решает хоть что-нибудь? Порой усложняет. Иногда облегчает принятие решения, но сам по себе. Ни панацея, ни ответ на многочисленные вопросы. И, конечно, незначимая веха в жизни. А Лида всё рассуждала, примеряла на себя роль подруги Фролова, пусть временной, в длительную связь, она ни на секунду не верила. И ничего не выходило. Не складывалась картинка в единое целое. Иван улетел в США в то же утро, когда они проснулись в одной постели. И справа написал сообщение, на которое Лида, конечно же, отвечала. В её дверь звонили курьеры с огромными, в убивающими дух букетами. Привозили корзины с экзотическими фруктами. Она и подозревала, что подобное лакомство можно купить не на курорте, а на берегу океана. Лида ходила по квартире, бросая взгляды на цветы, фрукты и заредко прикусывая губы, будто могла почувствовать поцелуй Ивана, то нежное, обволакивающее, не настаивающее, а то настырное, наглое, беспринципно берущее своё. Взяла в руки телефон, перечитывала сообщение, чтобы в очередной раз убедиться, она не бредит, ей не снится. Случившееся с Враловым Иваном Ефремовичем не плод воображения. Господи, зачем только она ввязалась в такую авантюру? Чем закончится эта история, и главное, когда закончится? В том, что Вралов временно явление в её жизни Лида не сомневалась. В пятницу вечером Лида, дисциплинированная как пионерка в первую неделю ношения галстука, в оговоренное время вышла из подъезда. Вдоль узкой дорожки стоял уже знакомый седан. Отвести на дачу предложил Иван, естественно, не лично. Даже представители списка Forbes не имеют возможности телепортироваться с континента на континент, минуя перелёт, игнорируя планы и переговоры с деловыми партнёрами. Три знакомые старушки, знавшие Лиду с детских лет, придирчиво осматривали автомобиль. Потом ту, за кем он приехал, а после и водителя, оказавшегося под шквалом перекрестных взглядов. "Гляди, что делается опять, как интор девочкой из того кино", вздохнула одна. "Хорошо Людмила не дожила", отметила другая. "Не мели чепуху", отрезала третья и натужно улыбнулась Лиде, которая не стала задумываться о ходимысли старых. "Нашли интор девочку". В парке цвета хаки по колено, с тележкой с запасами макароны и лекарств от давления для деда. Лидия Константиновна одновременно поздоровалась и открыла дверь машины знакомый водитель. «Добрый вечер», — ответила Лида, позволив забрать сумку. Она назвала адрес, водитель кивнул, машина плавно тронула, слегка вдавив Лиду в заднее сиденье. В салоне стоял едва уловимый запах парфюма его владельца. Лида закрыла глаза, позволив себе вдохнуть полной грудью. Оказывается, она соскучилась. По-человечески соскучилась. Пока смотрела на неподъемные букеты и фрукты, названия которых приходилось искать в интернете, сжималась от чувства неловкости, ощущения ошибочности происходящего. А в знакомом салоне поняла, что банально соскучилась по Ивану. Нет, по Ване. Ехали молча. Лида никак не могла решиться на разговор. Водитель ожидаемо молчал. За окном мелькал незнакомый пейзаж, и ей нечасто приходилось выбираться на машине за город. За время, прошедшее с развода, когда они с Олегом добирались на автомобиле, многое изменилось. Иногда казалось, она едет по другой дороге. Настолько виды из окна электрички и салона авто отличались, как и взгляд на обыденном глазами Лиды и взглядом Ивана. "Скажите, как вас зовут?" напоследок спросила Лида у водителя. Даже в мыслях неудобно было безлико назвать человека водитель, что говорить про беседу. Владимир услышал спокойный ответ. В воскресенье в 8:00 вечера тут же сведомил Сон, когда забирать пассажирку, и Вандал распоряжение не только отвезти, но и забрать еду с дачи. "Да", кивнула она. "Если будут изменения, сообщите, пожалуйста". Всё, что сказал Владимир, сделав незначительно акцент на последнем слове. Дедушка стоял на пороге, скептически осматривая зашедшую в калитку внучку. Фланелевая рубашка по обыкновению заправлена в тренировочные штаны, шерстяные носки, выглядывающие из растоптанных ботинок. Цепкий, всё ещё молодой взгляд резонировал с внешним видом. Командировочный привёз, сощурившись, спросил дед: "Смотри осторожнее", предостерегающе пробурчал, словно осуждающе покачал головой, тяжко вздохнув. командировочной, именно так назвал Анатолий Макарович Фролов. Иван адаптировал свою родительнсти для пенсионера, упомянув лишь, что одно из мест работы Норильск. Почти не соврал, предоставил бодрому старику додумать самому. "Я осторожно", кивнула Лида. "Знаю я эту братью командировочную", продолжил дедушка, забрав сумку с рук Лиды. "Но городиот с три короба, а у самих дома жена, дети". К нам как не приезжал командировочный, так холостой главный инженер. А сам недавно из бригадиров вышел и дома с семеро по лавкам. Чуешь? Чую, чую. Что ответишь? Уточнить, из каких бригадиров? Фролов Иван Ефремович не хотелся абсолютно. Да и кто поверит? Лида сама себе верила с трудом. А ты молодая, глупая, а хороводит и уедет. Припечатал бывший работник НИИ жизненным опытом. Дедушка. Все, все. Примирительно буркнул дед: "Не вмешивайсь больше. Дело ваше, молодое. Я там тыкву срезал. Кашу сваришь?" "Сварю", облегчённо ответила Лида. Половину вечера убиралась, намывала, начищала, перебирала, стирала, потом готовила. Снова мыла кухню, словно после приготовления простого ужина оставались чудовищные следы. Имитировала бурную деятельность, лишь бы дедо снова не пришло в голову провести воспитательную работу. Суббота ничем не отличалась от вечера пятницы. Помогла собрать поздние яблоки, покопалась на клумбах, укрывая розы от первых заморозков. Вежливо слушала зашедшую на огонёк Тамару Степановну, распутывающую очередной клубок заговоров против родненького СНТ. Она готовила на неделю вперёд, а в воскресенье отправилась домой, так же, как и приехала, на автомобиле Ивана с личным водителем. В понедельник ближе к вечеру Лида как раз собиралась закрывать клуб. Позвонил Иван. На секунду показалось, что она видит его сдержанную улыбку, чувствует чёртово ауро, от которого невольно подкашивались колени, замирает сердце, а язык нервно облизывает губы. Прилетел. Вместо приветствия выпалило Лида в трубку, тут же ругая себя за несдержанность, как восьмиклассница. Несколько часов назад. Прости. Дела не смог позвонить раньше. Тут же ответил Иван. Ваня. «Господи, как же сложно переходить даже в мыслях от Ивана, пусть Ефремовича, к Ване, Ване. Интересно, родители Ивана предполагали, кем станет их сын, когда давали настолько простое имя? «Я рядом, забираю Марсели и едем за борщом. Составишь компанию?» — продолжил Иван. «Это удобно?» «Ты имела непосредственное отношение к спасению щенка. Удобно?» «Хорошо», — согласилась Лида. Наверное, не лучшая идея, но отказывавать себе невозможно. Она соскучилась, хотела, если не насладиться объятиями при Марселе, это невозможно, то хотя бы увидеть, вдохнуть один воздух с Иваном, Ваней. Ваня максимально неподходящее имя для человека, входящего в первую десятку в списке Forbes. Лучше имя, чтобы шепнуть на ухо непористойность, от которой сама и покраснеешь, как курсистка. Через 3 минуты дверь клуба открылась, на пороге стоял Иван. Лида замерла, сжимая ключи в ладони. "Торопишься?" услышала она его влакивающий голос, такой же, как тогда в её квартире, на кухне. "Нет, или всё же да. Они же, кажется, собрались за борщом. У нас есть 5 минут". Он быстро глянул на часы. "6". Сделал пару широких шагов, обхватил Лиду одним движением, прижимая к себе, нырнув под пальто, и тут же поцеловал. настырна, нагло, абсолютно безумно. Забирай дыхай, не здравый смысл. И если он оставался, соскочился. Когда отпустил, прошептал глухо, выдохнув в губы, соскочился. Я тоже, ледыкивнула, поспешив заверить слова жестом, соскочилась. Правда, Ваня засиял как ребёнок, получивший долгожданный подарок. Как же ему шла эта беззаботная, открытая улыбка, почти мальчишеская. Правда, Еще раз кивнула Лида, отвечая такой же сияющей улыбкой. И «Если увлечение Ивана продлится месяц, неделю, даже день, стоит ли прямо сейчас думать о неизбежном конце отношения? Пусть всего день, неделя, месяц. Главное, это останется с Лидой. Наверное, происходящее легко сравнить с прыжком с парашютом. Длится всего несколько минут о воспоминании с человеком навсегда». Марсель опешил, увидев Лиду на переднем сиденье автомобиля. За рулём был Иван, тот нечастый случай, когда он обходился без водителя. Лиди Константиновна? Лиди Константиновна решила навестить борща. Не возражаешь? Спокойно отреагировал Иван, будто не целовал её несколькими минутами ранее. "Здравствуйте", буркнул Марсель, забираясь на заднее сиденье. "Не возражаю". Он демонстративно пожал плечами и уставился в окно. Бурш зрядно подрос, превратился из пушистого, похожего на помпон комочка в щенка с длинными, широкими лапами, вытянутой любопытной мордашкой, оставаясь мохнатым. Пока Иван оформлял документы, что-то подписывал и разговаривал с волонтёром из приюта, Марсель счастливо обнимался с новым питомцем, наровившим в порыве радости облизать всё и вся, начиная с хозяина и заканчивая кожаной обивкой салона. В переноску бурш идти категорически отказался. Марсель насупился, прижал к себе махнатое сокровище. Иван махнул рукой, дескать, химчистка всё исправит, и автомобиль двинулся в сторону пригорода. От неожиданности Лида растерялась, посмотрела на Ивана мимикой выражая удивление. Он лишь подмигнул. Фролов подмигнул, с ума сойти. Чем же закончится этот безумный вечер? Добирались относительно недолго, правда, пришлось несколько раз останавливаться. Щенка начинала колотить мелкая дрожь, он скулил, забивался между креслами, скрёп лапами по сиденью. Было неясно, то ли парню дурно, то ли страшно, то ли хочется в туалет. На остановках пёс рвался на улицу, потом отказывался забираться в салон. Да уж, пилот ралли «Париж-Декар» из борща вряд ли вырастет. Особняк Фроловых не удивил. Или удивил? Огромный, на первый взгляд безразмерный, трёхэтажный. отдалённый напоминающий дворец, с парковой зоной перед подъездом. Даже в преддверии зимы ухожены, с густой растительностью вечно зелёных растений и свежим газоном. Марсель подхватила борща и рванула к двери. Лида замешкалась, не зная, что делать и говорить. Неожиданно получилось. Она не представляла, кто и что ожидает за дверями дома дворца. «Пойдём», — прочитал её мысли Иван. «Мы с Марселем вдвоём, и борщ, конечно». Оказалось, что вдвоем в понятия Фролова и вдвоем в понимании Лиды разные вещи. Первой, кого увидела Лиду, переступив порог, оказалась женщина средних лет, полноватая, с аккуратной прической, в свободных брюках, вискозной блузе и удобной обуви, одежде близкой к домашней, но все же с намеком на дресс-код. «Елена Павловна», — кивнул Иван. «Лидия Константиновна», — тут же представил он Лиду. «Елена Павловна, бабушка Марселя», — тут же вспомнила Лида. Очень приятно. Елена Павловна протянула руку для приветствия, блезорука сощурилась, разглядывая гостей, будто примериваясь, оценивая угрозу. Мне мыли настоящую. Но ты уже переключила внимание на Марселя с борщом. И, видимо, решив не демонстрировать интерес явно, пальто зашедших подхватила молодая женщина в одежде похожей на костюм Елены Павловны. А другая, в точно такой же форме, материализовалась как из воздуха с предложением воды, чаю, кофе. Никто не рассматривал Лиду в упор. Неброскал косые взгляды, никак не выражал заинтересованность в гостье, но позвоночным столбом мы лишь ощущала интерес к себе. Ловила периферическим зрением молчаливые вопросы друг к другу. Едва заметное покачивание головой, говорящее, что никто не в курсе, кого на ночь глядя привёз Фролов. Сам же Иван оставался спокоен, видимо, привычка не замечать обслуживающего персонала как константу в окружении въелась в подкорку. Пойдём, покажу тебе дом. предложил Иван. Лида согласилась только чтобы избавиться от ненавищевых, но жалящих взглядов. Ближе к концу экскурсии начала кружиться голова. Они прошли только первый этаж, включавший в себя не только несколько гостиных, чудовищно просторная столовая, банный бассейно-комплекс, но и зимний сад, где тоже находилось несколько человек в униформе. Рабочий день до 9:00 вечера, тут же пояснил Иван. Скоро останемся только мы, Елена Павловна и одна горничная. «Честно говоря, не знаю, какая имена». «Ты не знаешь имена собственного персонала?» «Имена знаю, а за графиком следит специальный человек», — пожал плечами Иван. «Мне есть чем заняться помимо дум о том, кто заправит постель и приготовит завтрак». «Боже!» — случайно вырвался Лиды. «Иногда я готовлю сам», — усмехнулся Иван. «Ты умеешь готовить?» «С омлетом и барбекю справляюсь, если верить сыну». Слово сын прозвучало не столь искренне, что Лида невольно улыбнулась. Иван действительно любил Марселя, переживал за него, был привязан как родной родитель к ребёнку. Удивляло ли это? Нет. Позволишь, я тебя покину на 10 минут, спросил Иван уже в холле с лестницей на второй и третий этаж, камином и двумя просторными диванами. Конечно. На ступеньках сидел Марселье в обнимку с борщом. Щинок не переставал облизывать нового хозяина, нетерпеливо перебирал лапами, поскуливал от счастья. Лида подошла к парочке, уселась рядом. Махнатый тут же переключил внимание на новое лицо, извернувшись, чтобы облизать. "Ну давайте, начинайте", вздохнул, вздёрнув подбородок, и прямо взглядом выдал Марсель. "Начинать что? Объяснять причины буллинга в школе?" Он пожал плечами, жест в точности копировал отца. «Вас же для этого отец привез». «Почему ты так решил?» «Вы психолог. Сейчас начнете играть в подружку, расспрашивать. Методом фарста собрались решать мою проблему». Он скептически протянул последнее словосочетание. «Или методика «Ну, blame, а прох?» «Без обвинения, обойдемся». Прошлый психолог хотел, чтобы я дневник буллинга вел. Что вы придумаете? «Ты считаешь, у тебя нет проблем в школе?» Этот мальчишка определённо нравился Лиде. Сообразительный, с интеллектом выше среднего, дерзкий, в то же время ещё домашний ребёнок из благополучной семьи, похожий на щенка, который ластился сейчас к Лиде. Метод Фарста без обвинений, специальные знания не интересуют из проблемы невозможно узнать, а выходит парень искал пути решения, и искал в правильном направлении. Нет, Марсель откинул светлую прядь от лица. окинув кулким взглядом собеседницу. «Всё просто. Или ты правишь толпой, или она тобой. Так отец всегда говорит. Я собой править толпе не позволю». «Вот как? Одноклассники толпа?» «Озлобленная, тупая толпа, наученная прыгать через скакалку, как обезьяны. Воровать еду у туристов». Лида вспомнила о разговоре с Димкой. Он выражался менее экспрессивно, но суть одна. Может быть, тебе стоит немного уступить, дать ребятам проявить себя? Кто им не даёт? усмехнулся Марсель. Я не виноват, что умнее их, и уступать не стану. Что ж, позиция заслуживающего уважения, всё, что могла ответить Лида. Проблемы у парня были, а вот пути решения прямо здесь, на месте, она не видела. Все методики, перечисленные Марселем, работали, но не в одночасье. Не в работе, только с жертвой. Буллинг в детском коллективе — проблема общая. Борщ тем временем закрутился елой, рванул в центр гостиной и сделал то, что, видимо, давно собирался. Судя по внушительному результату. «Убирай!» — услышали они спокойно голос Ивана. «Папа! Перчатки знаешь где? Савок там же. Завел животное? Убирай!» Завтра приезжает кинолог. Будем учиться обращаться с борщом, добавил он. Марсель насупился, кинул недовольный взгляд на отца, но отправился в глубие дома, чтобы вернуть свое оружие и убраться за питомцем. "Ты не слишком строг", шипнула Лида. С одной стороны, Иван абсолютно прав, а с другой, неужели в доме на пичканном персоналом некому брать за собакой? Нет, нужно научиться ответственности за свои решения, понять, что живое существо не объект для проявления капризов. кинолог же необходимость. Честно говоря, я понятия не имею, что делать с псом. Марсель тем более. Будем учиться вместе. Потом все вместе ужинали. Елена Павловна сидела за общим столом, борщ крутился под ногами, выпрашивая угощение. Удержаться не смог даже Иван, хотя минуты ранее читал сыну за поблажки щенку, напомнив про пищеварение и объяснение волонтёра из приюта о правильном питании собаки. Подавала ужин миловидная горничная по имени Дина, время от времени бросая хмурые взгляды на Ивана. Он же игнорировал не только взгляды, но и сам факт того, что блюда на столе перед ним сменяются будто они материализовались сами по себе, без участия рук девушки. Позже Марсель ушёл в свою комнату, сославшись на домашнее задание. Борщ засименил за ним, и Елена Павловна отправилась за парочкой. Дина убирала со стола так же бесшумно, как накрывала. «Мне домой пора», — напомнила Лида. Оставаться в доме Фролова она не собиралась ни в коем случае. В каком статусе? Тем более очевидно, что сам хозяин не спешил обнародовать отношения с ней. Держался дружелюбно и в то же время официально. «Отвезу», — кивнул Иван. Он успел переодеться. В однотонном джемпере поверх футболки в джинсах был не похож на себя. Моложе, беззаботнее. «Кажется, счастливее». Конечно, его взгляд не изменился. Чёртова аура властности всё ещё пролизавала Лиду, как впрочем, любого, кто оказывался в зоне поражения. "Как тебе?" спросил Иван, когда ворота вособняка остались позади. "У тебя большой, красивый дом. Что ты видишь? Действительно что? Я хотел, чтобы ты увидела, как мы живём, а, возможно, это поможет нам сблизиться, понять друг друга лучше. Иван, ты всех женщин приводишь домой, чтобы сблизиться?" «Считаешь, это хорошая идея для Марселя?» «Я никого не привожу домой. До тебя была одна женщина. Марселя её не помнит. Как и свою мать». Лида поражённо замолчала. «Не хочу сказать, что жил монахом, но мои отношения с женщинами — это мои отношения с женщинами. Сын не имеет к этой части моей жизни никакого отношения. С тобой всё иначе. Я ничего не могу обещать. Никто не может. Но я очень хочу, чтобы у нас получилось». «Что именно получилось?» «Что угодно, вплоть до брака. Заглядывать не берусь и тебе не советую. А пока у меня руки чешутся», — он улыбнулся. «Надо было затащить тебя в свою спальню под благовидным предлогом. Сейчас бы не мучился».